Сильно оскорбили клан Ян. За эти два года войны клана Ян бушевали повсюду. Они начисто вырезали подконтрольные острова этих четырех сил. Клан Ян известен в Бескрайнем море своим высокомерием и жестокостью. И сейчас они подтвердили свою славу, заставив четыре силы страдать. Линда нахмурилась и наблюдала за реакцией Шияна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 и вспомнил, о ком говорила Линда, девушка из Божественного Камня, Ауянь Лоушань. Глава 147. Трудности. Шиян сидел в углу корабля, он размышлял и медленно восстанавливал свое глубокое ци. Для поглощения ледяного пламени, кровавое кольцо поглотило всю энергию в теле Шияна, поставив тем самым в один ряд с обычными смертными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 а затем собирались в его сердце. Звёздный боевой дух начал поглощать звёздную энергию. Шиян снова начал чувствовать существование звёздной энергии. Шиян поднял голову и уставился на небо. На его лице появилась мстительная ухмылка. Чэн Ду, Чу Ян Дун Фан Хё, Эти четыре имени...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 «Что тебе шян такого сделал?» «Да я не сделал ничего такого!» Кармон пожал плечами. ши тоже воин, хоть и посредственный, но всё-таки должен справиться с этим ударом. Я просто проверял, в какой он сфере. Этот удар не убьёт его. Мы ещё далеко от Облачного острова, так что даже если он пострадает, то успеет залечить раны. Мы не знаем происхождение этого парня».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 были самыми многочисленными зверьми в районе Хэнлоу. Их особенностью была зелёная чешуя по всему телу и большие клыки, а излюбленной атакой было стремительное, подобно стреле, выпрыгивание из воды. Зелёные чешуйчатые звери не были высокоуровневыми зверьми, максимум достигали четвёртого уровня и лишь единицы пятого уровня. У зелёных чешуйчатых зверей не было демонического кристалла, а их чешуя не представляла никакой ценности. Только зелёный лунный камень из их мозга был для людей ценен. Зелёный лунный камень часто использовался в качестве материала для аксессуаров. Поскольку зелёные чешуйчатые звери были низкоуровневыми, воины часто на них охотились и зарабатывали деньги с продажей зелёных лунных камней. С гибелью своих собратьев ненависть зелёных чешуйчатых зверей человечеству росла, и эти зверьки, что раньше были дружелюбными, стали нападать на торговые суда. Прямо сейчас зелёные чешуйчатые звери окружали корабль. Некоторые звери даже плавали вокруг корабля на поверхности воды. Вшух!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 Два зелёных чешуйчатых зверя третьего уровня бросились на Линду, но тут же были опутаны двуглавой змеёй. Головы зверей были проткнуты кинжалами с глухим звуком. Тела двух зелёных чешуйчатых зверей, убитых Линдой, упали на палубу. Шух, шух, шух! Из моря выпрыгнули новые звери и набросились на воинов, что стояли на корабле.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 Воины стали собирать зелёные лунные камни со зверей и сбрасывать останки в воду. Зелёные чешуйчатые звери изредка смотрели на палубу глазами полными ненависти. Зелёный лунный камень был размером с грецкий орех и отдавал лёгким, безмятежным зелёным светом. «Линда, тебе нравятся эти камни?» — спросил Кармон, и подошёл к Линде, держа в руке зелёный лунный камень. «Если хочешь, можешь забрать себе!» Под лунным светом Линда выглядела очень красиво, а её движения при убийстве зверей очень впечатлили Шияна. «Не нуждаюсь!» Линда покачала головой. «Только ущербная девушка заинтересуется в таких камнях!» После небольшой паузы Линда продолжила.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 и внимательно следили за местностью. Корабль преследовала огромное количество зелёных чешуйчатых зверей. Десятки зелёных чешуйчатых зверей не желали сдаваться, что заставляло Линду и других воинов быть настороже. 11 воинов на палубе внимательно смотрели во все стороны, готовясь к возможному нападению зелёных чешуйчатых зверей четвёртого уровня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 Один за другим, как стрелы, звери выскочили из моря и устремились вперёд. «Осторожно!» — крикнула Линда. «Там четыре зверя четвёртого уровня! Не спускайтесь в воду, пока не выманим их!» Крик Линды был слабым. В воде звери четвёртого уровня были серьёзными противниками. Даже она не сможет их там победить.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 Все зелёные чешучатые звери погрузились в воду и гневно пялились на корабль. Линда почувствовала себя бессильной. Она ничего не сможет сделать, пока зелёные чешучатые звери находятся под водой, особенно звери четвёртого уровня, что грызут дно корабля. Как только они закончат, то все люди на корабле умрут. Шьян встал,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 его засосал водоворот. Линда ужаснулась и хотела сбежать подальше от водоворота. Но внезапно водоворот резко изменил свой путь и, пройдя около неё, поглотил другого зелёного чешуйчатого зверя, что был рядом с ней. Всего за несколько секунд два зверя четвёртого уровня стали жертвами появившегося из ниоткуда водоворота. Линда со страхом в глазах Наблюдала за этим водоворотом, а её лицо выражало удивление. Чуть подальше она увидела одну фигуру. Он тоже прыгнул в воду? Линда в шоке посмотрела на она Вдруг одна мысль пронеслась в её голове. Возможно, этот водоворот сделал он. Конец 150 главы. Спасибо, что слушали и до скорого.